Глава 80. Фу Манчи объявил, что сейчас артисты его шоу продемонстрируют себя, после чего на сцене стали один за одним появляться довольно странные люди. Это был силач с огромными, как у Халка, ручищами и розовой кожей и мужчина с лицом, полностью заросшим волосами. Они не выглядели подавленными или забитыми, наоборот, улыбались и шутили с помоста. Но даже несмотря на это, шоу показалось мне отвратительным. Организаторы явно хотели сыграть на контрасте между этими странными людьми и красивыми девушками в купальных костюмах, которые выйдут вслед за ними. На сцену вышла какая-то женщина. Не то, чтобы ее можно было назвать такой уж старой, но ее измождённое морщинами озлобленное лицо напоминало лицо страшной ведьмы из мультика. Она сняла тюрбан, и тут все присутствующие увидели, что ее лоб украшает сложенной из прыщей надпись. «Шелюха». «Очень знакомая мне надпись». Гости заволновались, очень многие сочли это зрелище незанятным, а отвратительным. А я никак не могла избавиться от шока. Это же была Амара. Неужели это была она? Я уловила в ее чертах отдаленное сходство с мачехой и была поражена. Каким образом цветущая молодая женщина могла за такой короткий срок превратиться в страшную коргу? Фуманчи объявил, что эта женщина в молодости грешила неразборчивыми связями за что бог нью наказал ее в назидание другим женщинам. Это вызвало среди почтенной публики охи, ахи и смех. После чего он, наконец, покинул помост вместе со своими артистами. Все они, Розовый Халк и Человек-оборотень Амара, которая поспешно накрутила свой тюрбан, заняли места во втором ряду. Фуманчи что-то злобно ей выговорил и усадил ее прямо между собой и Розовым Гигантом. Кажется, он как-то ее контролировал а я никак не могла избавиться от шока. Так вот, куда исчезла Амара. Каким-то образом Грэм узнал всю правду о ней и наказал ее, придав ей такой жуткий облик. Но раздумывать о страшном наказании, которое в итоге приняла любовница мужа, которая хотела меня убить, было некогда, так как я объявил, что теперь время припасть к прекрасному. Под этим он, разумеется, принимал дефиле участниц конкурса пляжных мод, которое началось тут же. Ведущий называл имя и фамилию девушки, после чего она гордо прохаживалась вокруг бассейна в своем халате. Каждый выход был встречен бурными аплодисментами, хотя, на мой взгляд, разницы в этих купальных халатах не было практически никакой. Разве что цвет и вышивка. Меня объявили почти что в самом конце. «Леди Виола Фрейзер», — громко объявил конферансье. Немного волнуюсь, я ступила на камень и пошла по нему походкой фотомодели. И в этот момент я увидела то, чего так боялась. Я была почти уверена, что Грэм не будет посещать какой-то глупый конкурс пляжных мод. Ясно же, что у адмирала должны быть другие дела, куда более важные. Самое главное, что до этого его среди гостей не было. Не было, не было. Я ведь его высматривала. Ну вот, значит, получается, не высмотрела. Грэм стоял сбоку в проходе, не привлекая к себе внимания. Однако, когда объявили меня, он подался вперед. Это не укрылось от взгляда Амары. Завидев Грэма, она попыталась вскочить, ее глаза зажглись безумным огнем. Но мистер Фуманчик, который сидел рядом, зорко присек это поползновение: Что ж, может, так оно и лучше, что муженек здесь? Не надо будет ему потом ничего объяснять. Обрубить, так обрубить. Я мысленно перекрестилась и легким движением скинула свой такой же безразмерный, как у остальных участниц халат, и по ряду гостей пронесся настоящий ураган. Под халатом у меня был ярко-красный купальник, который мне все это время краил Юстас из тактиля, который очень напомнил мне ткань для купальников из моего мира, своей мягкостью и эластичностью. Кстати, сейчас я могла сказать искреннее спасибо настоящей Виоле за руну эпиляции, единственную, которую я стирать со своего тела не стала. Вообще, когда я нацарапала на листе бумаги то, что я хочу, Юстаса чуть удар не хватил. Но еще хуже ему стало, когда я разделась перед ним, чтобы взять мерки. У него в этот момент даже руки от смущения тряслись. А я не смущалась. Ведь это было нужно для цели. В конце концов, купальник получился что надо. Для моего мира он был не такой уж и откровенный, даже без стринг. Но в этом мире купальник произвел самый настоящий фурор. Леди Виола Фрейзер представляет новую модель купального костюма. Заикаясь, зачитал по бумажке, которую ему вручили от меня ведущий. В таком куп... Купальнике очень удобно принимать не только водные процедуры, но и солнечные ванны. Я ослепительно улыбнулась с разных ракурсов, демонстрируя свой чудно-купальник под возмущенные, восторженные, шокированные взгляды гостей. Пожалуй, самым пугающим был взгляд состарившейся Амары. Она что-то зашептала, как будто посылая мне проклятие. Я посмотрела на Грэма, но тут же отвернулась. И красиво прыгнула в бассейн. Гости повскакивали со своих мест, стремясь не пропустить ни единой детали, из устроенного шоу и громко обсуждая меняемый купальник. Я проплыла, покупили туда и обратно, после чего вырулила к бортику, где меня уже ждал Эрик. Очень симпатичный и мужественный в форме лейтенанта. Я знала, что парень страшно смущается, но по нашей договоренности виду он не подал. По крайней мере, старался не подавать. Так как никакой лестницы у бассейна не было, то он, галантно склонившись, помог мне выбраться из воды. Изящным жестом я откинула волосы назад и улыбнулась гостям, но особенно жрецу Оркусу с первого ряда. Тот вообще сидел весь красный, как вареный рак, и прикрывал глаза ладошкой. Эрик вручил большой букет белых лилий и у всех на глазах поцеловал мне руку. Нужно было видеть лицо Грэма. Нужно было видеть. Такого муженек явно не ожидал. И уже неважно было, узнал ли он во мне тогда Виолу, или моя новая внешность была для него полной неожиданностью. Главное, что я все сделала правильно. Грэм церемоний растолкал народ, принялся пробираться ко мне сквозь толпу, но немножечко не успел, ведь я была к корпусу ближе. «Господин Верховный Жрец», — обратилась к мужчине, «прошу о разрыве моей брачной ленты с Грэмом Фрейзером и возвращении мне девичьей фамилии Шатопер. «Я не даю согласия на развод», — жестко прозвучал уверенный голос Грэма. Он стоял передо мной такой красивый в своей темно-зеленой форме адмирала и метал громы и молнии. Вода искрящимися каплями стекала с моего тела и волос. Сейчас все, не только Грэм, смотрели на меня, а мне того и надо было. Я не дам тебе развод, даже если земля и небо поменяются местами, если иссохнет все море, а горы полетят по ветру как пыль, виола Фрейзер. Сквозь зубы процедил Грэм, не сводя с меня пламенного взгляда. Боюсь. Медленно начал жрец семейного храма. «Боюсь, что в данном конкретном случае ваша жена имеет право на развод. Вот так вот, выкуси, дракон мерзкий. Я разведусь с тобой. Уже почти развелась». «Какого морского дьявола? Ведь нужно мое согласие». Видно было, как жрецу не хочется идти против адмирала, как бы он не хотел все замять и сделать так, как нужно Грэму. «Ваша жена опозорила вас при свидетелях. А значит, вы или она имеете полное право на разрыв вашей брачной ленты в одностороннем порядке», — с сожалением сказал жрец. «Я не считаю это позором», — рявкнул Грэм. «Она всего лишь продемонстрировала». Гости конкурса, которые собрались вокруг нас и теперь затаив дыхание, ловили каждое наше слово, ахнули и загалдели на разные лады. Причем, как я услышала, мнения были диаметрально противоположными. «От позор до, а может, в этом и впрямь, удобно купаться?» Свое практически обнаженное тело, тем самым пойдя против устоев нашего высшего общества». Чуть прикрыв глаза, скорбно сообщил Оркус. «Разрыв брачной ленты состоится завтра в семейном храме. Ваше присутствие на церемонии не обязательно, адмирал Фрейзер». И тогда я улыбнулась своему почти уже бывшему мужу, искренне и от всей души.